Глава 53. «О, Чарльз, слава богу, это ты!» Сесили повалилась вперед, и Чарльз помог ей заползти внутрь. «Сесили, ты как? Что там происходит? Я слышал по радио, что Галден нашел тебя живой. Для меня это такое облегчение. Он с Заком снаружи, им надо помочь. Заку плохо, Галден ранен, и нам срочно нужна вода». Я видел, как вы спускались, поэтому растопил немного снега. Чарльз указал на небольшую банку над газовой горелкой рядом с его огромным рюкзаком. Ты видела еще кого-нибудь? Я ни с кем не могу связаться по радио, ни с Дугом, ни с Элис. Элис?» Сесили с трудом выговорила имя. Оно застряло у нее в горле. Она мертва. Наверху в четвертом лагере. Ее ударили по голове. Что до Дуга? Он... Он пытался убить меня. Думаю, он повредил мой кислородный баллон, а потом напал на меня на вершине. Мне удалось спастись только потому, что он решил, что я сорвалась. Брови, ресницы и бороду Чарльза, отросшую за то время, что они были в базовом лагере, покроволыньи. Это делало его взгляд более колючим. Сеселе казалось, что, глядя ему в глаза, она заглядывает в самое сердце ледника». Гора творит с людьми странные вещи, особенно с отчаявшимися охваченными горем. А дуг именно такой. Сесили спрятала лицо в ладонях. Он думает, я убила его дочь. Она всхлипнула, охваченная шоком от того, через что ей пришлось пройти, и облегчением от того, что она спасена. Она с Чарльзом, Галденом и Заком. Дугу не под силу одолеть их всех. А разве нет? Девушка выпрямилась и захлопала глазами. «Что? Я не собиралась попадать в беду на хребте. Я шла за Джеймсом по маршруту, по которому он не имел права вести меня. Я...» Чарльз неодобрительно фыркнул. «Видишь, ты все еще оправдываешься. Для Дуга ты олицетворяешь все, что есть плохого в альпинизме. Такая беспечная, такая безрассудная» без малейшего уважения к горе. «Это неправда. но ну, может, когда-то так и было, но я многому научилась. Разве? Похоже, тебя снова надо спасать». «Пожалуйста, Чарльз!» Сесилия судорожно вдохнула, пытаясь сосредоточиться на нынешних опасностях, не на прошлых. Ветер кидался на палатку, и она подумала о тех двоих, что остались на холоде. «На этот раз не меня», Мы должны помочь Галдену затащить Зака в палатку. Она поползла к выходу и случайно свалила рюкзак Чарльза. Рюкзак, в свою очередь, опрокинул банку, и Чарльз раздраженно зашипел, пытаясь удержать горелку. Клапан рюкзака открылся, и оттуда что-то вывалилось. Камера от общения будущего. Камера Элис. Сесили подняла голову и встретилась взглядом с Чарльзом. Он понял, что она все видела. Сесили сглотнула, не желая задавать вопросы и одновременно не имея возможности остановить себя. «Откуда у тебя это?» Чарльз вздохнул и погасил пламя. План был другой. Взгляд Сесили метался между камерой и лицом Чарльза. Все кусочки мозаики наконец-то встали на место, и ее охватил ужас, когда правда выплыла наружу. «Это ты?» Чарльз продолжил так, будто не услышал ее. «Я хотел, чтобы все вы дошли до вершины. А потом мы вместе спустились бы вниз. С победой!» Только вот у Дуга были другие планы. Он с самого начала знал, что прогноз плохой. Заблокировал сигнал, чтобы я не узнал о надвигающемся Буране. «Хотел, чтобы Буран настиг меня». Всю эту ложь он скрывал тем, что вел за собой команду, пока позволяла погода. Помнишь, он пытался повернуть вас обратно в третьем лагере? Я не мог этого допустить. Мне пришлось отвлечь его. Вот поэтому я и попросил тебя рассказать про Сноуден. Я знал, что ты несешь ответственность за смерть его дочери. Но не понимаю. Ты же сам пригласил меня в экспедицию. Все верно. «Для этого была причина». О, если бы ты его видела, когда ему позвонили!» «Он просто обезумел!» «Он не пожелал узнать, как это случилось!» «А я узнал!» «Я прочитал все статьи о ее смерти, те, в которых тебя называли героиней Сноудена за то, что ты вызвала спасательную команду. Когда ты опубликовала неудавшееся восхождение, я взял тебя на заметку». Я знал, что в этой истории есть нечто большее. И когда понял, что подозрения Дуга в отношении меня укрепляются, придумал план. Я приведу команду на Манаслу, и он будет так занят, что не сможет помешать мне. Но это не сработало. Он всеми силами пытался держать вас, ребята, подальше от вершины. «Зачем?» «Глупец!» На самом деле он считал, что Буран остановит меня. Возможно, даже убьет. Чарльз отцепил ледоруб от своего рюкзака. Сесили охватил страх. А зачем ему понадобилось останавливать тебя? Он знал, что я нашел кое-что, что давало мне гораздо больше, чем штурмы горных вершин. Не понимаю. Не понимаешь? Сесили пятилась к клапану. Ей грозит опасность. Тело поняло это сразу, а вот мозгу понадобилось время, чтобы осознать. Дуг пытался повернуть их обратно. «Ты же совсем ничего не знаешь». Он не хотел, чтобы они оказались на горе вместе с Чарльзом. На конце ледоруба Чарльза было темное пятно. Сессили не желала знать, откуда оно появилось, только вот она собственными глазами видела жертву, своими руками прикасалась к ее крови. «Это ты, убийца!» — прошептала она. «Но почему?» Чарльз провел пальцами по изогнутому металлическому клюву. У Сесили пересохло во рту. «Потому что могу?» — тихим голосом ответил он. «Я всегда знал, что я другой. Когда я был ребенком, Дуг думал, что горы станут для меня достаточным испытанием, и я этим удовлетворюсь. Но даже это стало слишком легким». А потом случился пик Ленина. Природа выставила против меня все, что у нее было, а я выжил. Кто из вас способен понять это? То, какая сила воли требуется для того, чтобы противостоять силе горы, чтобы выбраться из-под тяжеленного снега, чтобы почувствовать лучи солнца на лице и узнать, что ты избранный. Я поднимался с двумя ребятами, которых считал сильными, но они сломались. «А я нет. Я другой, и хочу, чтобы мир об этом узнал». Он помолчал. «Только мир не готов принять меня. Я объявила своей миссии 14 чистых вершин. Но кому до этого было дело? Люди такие мелкие. Все эти диванные вояки, которые решаются критиковать тех из нас, кто раздвигает границы способностей человека». Никто не пожелал поддержать меня. Кто-то лишь заявил, что моя затея опасна. Потом случилось тхау лагере, Когда я наткнулся на тех двух ребят, у них была гипоксия. Они лежали на маршруте и преграждали мне путь. Я разозлился. Дотронулся до шеи первого, чтобы проверить пульс. Пульс был, но слабый. Если бы он спустился вниз, то, вероятно, выжил бы. Его брат стонал, он тоже был на грани смерти. Эта парочка была такой трогательной. Зря они сунулись туда, где им нечего было делать. Я вернулся к первому и стиснул его шею. Он сопротивлялся, да, силы вернулись. Он боролся за жизнь, боролся, чтобы выжить. Все это и так было в нем, просто его мозг сдался. А вот тело продолжало бы действовать, если б он сделал правильный выбор. Но было поздно. Последнее, что он видел, было мое лицо. Ни на одной из вершин я не чувствовал себя таким всемогущим. Чарльз поднял руку и движением пальцев показал, как сдавливал шею. У Сесили к горлу поднялась желчь. У нее не было оружия, да и колено сильно болело. Оставалась одна надежда — ускользнуть к Галдену и Заку, всех троих Чарльзу не одолеть. Тот человек был слаб, слишком слаб, чтобы находиться в том месте. То, что я сделал, было правильным. Я мог решать, кому жить и кому умирать. Его брата я на себе отнес вниз. На следующий день, когда я вернулся со спасательной командой, он был на месте в той же позе, в какой я его оставил. И никто не узнал о моей роли в его смерти. Когда люди умирают в зоне смерти, никто даже не чешется. Зато спасением его брата я заслужил звание героя. На этот раз они все узнают. Какой у тебя план? Убить всю команду? В таком случае никто не будет считать тебя героем. Твоя репутация рухнет. Моя репутация в полной безопасности. Более идеального места для убийства, чем это, нет. На Эвересте достаточно легкого толчка. Нет, не толчка. Малейшего импульса, практически незаметного. И человек падает и разбивается насмерть. Человек, который решил, будто видел, как я пользуюсь перилами, стал распускать порочащие меня слухи. Наглость какая. Предположить, что я пользовался теми самыми костылями и подпорками, которые нужны обычным людям, чтобы забраться на эти горы?» Из глаз Сесили полились слезы. «Но твои спасательные операции... Ты... Ты же спасаешь жизни, не отбираешь их!» «Даже великим нужны хвалебные отзывы в прессе!» Чарльз рассмеялся собственной плохой шутке. «Значит, на Чоою...» Гранту все же удалось заснять твое фальшивое спасение. Он ухмыльнулся. Мне нет надобности инсценировать спасательную операцию. Я хотел убить того человека, но когда увидел дрон, мне пришлось спасать его. Грант решил, что все это инсценировка, что он может угрожать мне, шантажом добиться места в моей команде, право на съемку фильма по моей истории. Нелепость. Зато пригласив его сюда. Я мог бы разобраться с ним и с тем материалом, что у него был. Я отбирал всех вас очень тщательно. Элис со своими соцсетями. Она могла опровергнуть любые слухи о мошенничестве. Зак, такой богатый, мог спонсировать всю мою миссию и даже больше в обмен на восхождение. Так что вопрос денег отпал. И ты. Ты была моим тайным оружием против Дуга бомбой, которой предстояло взорваться в нужный момент, например, когда он захотел отправить вас всех в третий лагерь. Ты была нужна на горе, потому что эффектная спасательная операция обеспечила бы мне место в истории. Вчера вечером, когда ты вышла из своей палатки, я испортил твой баллон. Знал, что он даст где-нибудь на пути к вершине. Ты стала бы беспомощной, а я оказался бы рядом». «Но ты почти поразила меня. Дуг пытался отправить тебя назад, а ты пошла к вершине. Смотри, как далеко ты зашла без кислорода». Сесили не верила своим ушам. Все это время она думала, что Чарльз выбрал ее, так как она сильная. Оказалось, что он выбрал ее, потому что она слабая. «Это все было спланировано? О, Боже! Ирина, Ален, и их тоже ты убил!» У меня заняло много времени вычислить, кто этот человек Савереста. Но когда Ален выложил пост на форуме, и я увидел, что он собирается на манаслу, я понял, что должен воспользоваться шансом. Что до русской, она просто оказалась на моем пути. Мне надо было испортить отснятый материал Гранта, чтобы в фильм не попало ничего инкриминирующего. Во втором лагере я забрался в его палатку и разбил жесткий диск. Но она видела меня, так что пришлось вывести ее из игры, пока она не добралась до базового лагеря». Сесили схватилась за голову, пытаясь уберечься от этого ужаса. Однако ужас был перед ней. «Зачем ты все это мне рассказываешь?» Ответ был очевиден. Он не собирается оставлять ее в живых. И чтобы выжить, нужно чем-то отвлечь его». Девушка обвела палатку диким взглядом. Чарльз понял, что она пытается сделать, но, кажется, ничуть не встревожился. «Теперь вместо тебя моей истории спасения будет Зак. Уверен, его компания щедро вознаградит меня». «Но почему Элис?» — тихо спросила Сесили. Она пришла ко мне вечером перед штурмом вершины. Сказала, что дук отправляет ее вниз». Призналась, что главная причина, почему она оказалась на горе — шпионить за мной, и попросила прощения. Я убедил ее идти на вершину вместе со мной, а когда выпал удобный момент, у него не было надобности заканчивать предложение. Я забрал камеру с собой, чтобы потом разбить ее. Чарльз придвинулся к Сесселе, и она вздрогнула. Вместо того, чтобы ударить ее, он поднял камеру. «Вот сейчас это и сделаю». Он взял ледоруб, повертел его в руке и со всей силы обрушил на камеру. Сесили невольно закричала. А потом сорвалась с места. На четвереньках бросилась к выходу и выскочила наружу.